Глава 14. Ивент. Работа предстояла море. Прежде всего нужно было создать приемлемую дорогу, по которой смогут пройти повозки. Припасы можно перетаскивать мутантов в смысле лошадей. Игра позволяла отозвать в специальный амулет. А вот иметь возможность доставлять строительные материалы непосредственно к месту стройки бесценно. Я отозвал всех, кто работал в заброшенном посёлке, тем более что солнце уже начало клониться к закату. В долине оказалось заметно прохладней, чем в Бесмевиле. Не удивлюсь, что в игре существует смена сезонов. Пока клан сворачивал работы и выдвигался в нашу сторону, мы облазили завал. Ланс осмотрел камень и заброковал его. Как материал для строительства он не подходил. Самая низкая часть была у левого края. Там груда камней была значительно меньше, чем в остальных местах. Быстрее всего докопаться до ровного участка получилось там. Игра преподнесла нам приятный сюрприз. Его обнаружил Корт. Он, являясь рудокопом, попросил Ланса показать несколько медных жил и немного поделиться опытом. НПС с радостью согласился помочь, и они умчались к ближайшей стене. Поэтому Корт не участвовал в поиске места, с которого можно начать разбор завала. Пока мы обсуждали дела, он присоединился ко всем у левого края скалы и неожиданно сказал: "Пока вы не собрались назад, пожалуй, начну работать". Достал из инвентаря кирку и начал долбить ближайший камень. Провозился он минут 20. Под всеобщим изумлением камень исчез, а вместо него появился кусок медной руды. Эх, не повезло. В описании камня было написано, что из него можно было выбить от 1 до 3 кусков медной руды и 15% шанса выпадения одного куска железной руды. Как ты это сделал? Набросились на него сразу несколько игроков. А вы не читали описания камней? У каждого есть шкала прочности и обозначен процент выпадения определённой руды. Когда разрушенный камень исчез, с моей души свалился огромный валун. По-моему, он не понимает, обратился я к остальным, видя на их лицах такое же облегчение. Чего не понимаю, Мы тут битый час обсуждаем, как долго придётся разбивать большие куски на более мелкие и вручную оттаскивать их, освобождая проход. Мы предполагали, что нам придётся расчищать этот завал несколько месяцев. Прозвучала даже идея начать строить стену внутри кратера, чтобы обезопасить лагерь. Так шкала прочности и шанс выпадения руды были всегда. Разбили бы, да, посмотрели, что будет. И ли он ланцы попросили бы, он бы не отказал. Нет, ты точно не врубаешься, хлопнул приятелю по плечу танк. Мы не видим никакой шкалы, как и ланц. Он НПС. Курт завис, этой идеи ему не приходило в голову, а брат его добил. Ты видишь, так как имеешь соответствующую профу Весь вечер мы разгружали повозки и перетаскивали имущество клана внутрь кратера. Упохались все. Освободил от переноски тяжестей я только тех мужчин, у кого была открыта профессия горное дело. Они до позднего вечера долбили камень под усиленной охраной, так как громкие звуки привлекали внимание агрессивной местной фауны. Лагерь поставили кучно причина этого проста заклинание Сони которое я презентовал ей в самом начале похода оно называется сигнальная иллюзия его реализация оказалась очень оригинальной после активации от мага разлетались тысячи иллюзорных светлячков они удалялись на максимально доступное расстояние и зависали в воздухе Если в радиусе их видимости, а это ещё 10 м, замечались посторонние, то всем игрокам, находящимся в области действия заклинания, поступала информация о количестве сущностей, нарушивших периметр. Минусы, как и у всех не прокачанных заклинаний, очевидны: малый радиус действия и видимые глазу эффекты. Как я понял из описания, с ростом светлячки должны были стать невидимыми для врагов. Ночь прошла беспокойно, пришлось отражать 6 атак. Мы поделили всех бойцов на две смены. Игрокам смены полагалось находиться в игре, чтобы отразить нападение в случае необходимости. Конечно, не обошлось без опоздавших, а кто-то вообще не явился. Но в целом костяк формирующегося клана оказался достаточно дисциплинированным. К слову сказать, не осталось ни единого свободного рейдера. Все пожелали влиться в основу. Все атаки, кроме последней, были единичными. К сигнальному плетению приближались различные мутировавшие животные, среди которых попалась очень опасная пума сорок пятого уровня. Я, как самый эффективный убийца мобов, решил дежурить обе смены. Выйду из игры с рассветом и посплю часов 5. Ночью мои навыки нужнее. И ведь как в воду глядел. Обойтись без жертв, отражая атаку пумы, удалось лишь чудом. Этот сильный и опасный хищник, мутировав, приобрёл очень неприятное свойство маскировку. Иллюзорная сигналка сработала только после пересечения защищаемой границы. Монстр, поняв, что обнаружен, прыгнул на ближайшую палатку. Нас спасли моё заклинание ночного видения, удача и действия новичка. По счастливому стечению обстоятельств в той палатке, на которую накинулась пума, спал базальт, второй танк клана. Он то ли поленился, то ли специально не стал снимать полный латный доспех и уснул в нём. Могу представить разочарование животного, надеющегося полакомиться свежим мясом, а вместо этого вонзающего клыки в твёрдую сталь. Надо отдать должное парню. Он не растерялся с просонией и сразу врубил классовую обилку. Умение Скала на 30 секунд приковывало игрока к месту, повышало агро всех мобов в радиусе 20 м до максимума и поднимало сопротивление физическому и магическому уронам на 97%. Пока монстр вскрывал вкусную консерву с ником Базальт своими острыми как бритва когтями, я ментальной командой активировал специально заготовленное заклинание, подвешенное на магической сети. Ночное зрение. За время похода я смог его поднять на новый уровень. Теперь во время активации, помимо способности видеть в темноте, я получил возможность определять тепловые сигнатуры На начальном уровне расстояние такого видения небольшое — 10 метров. Но мне хватило. Быстро сориентировавшись в обстановке, я тремя точными бросками зачарованных кинжалов вывел из строя заднюю лапу пумы, а потом вместе с подоспевшим подкреплением расстрелял опасного противника издалека. Из плюсов — победа над мобом, из минусов — победа над мобом. полностью уничтоженный латный нагрудник. Стоило всем уснуть после переполоха, устроенного мутировавшей пумой, как лагерь подвергся новому нападению. В этот раз сигнализация сработала вовремя, заблаговременно предупредив о вторжении пятёрки мобов. Нас посетил отряд метеоритных бойцов. В его составе было трое э мечников, если, конечно, их можно так назвать. А двое оказались вооружены топорами. Мобы были 35-го уровня, и справились мы с ними без потерь. Хотя базальт чуть не отправился на респ. Его латный нагрудник был серьёзно повреждён пумой и требовал ремонта, а замены не было. Я не покупал дополнительную экипировку. Средств и так еле хватило на минимально необходимое. В итоге виата, также оставшаяся в игре на всю ночь, еле вытянула танка. Мне пришлось использовать свиток с заклинанием света, чтобы соклановцы могли видеть нападавших. Шар света, подчиняясь мысленной команде, поднялся на высоту 5 м и ярко засиял. неплохо освещая поле боя. Противниками они оказались неудобными. Наросты из метеоритного железа по всему телу хорошо защищали от оружия ближнего боя, и бойцы часто матерились, когда их мечи и топоры со звоном сталкивались с такой необычной бронёй мобов. Легче всего было копейщикам. Они атаковали уколами, выбирая незащищённые участки. Неприятно удивило и достаточно высокое магическое сопротивление. Видимо, они получили такое свойство из-за долгого пребывания в местности с повышенным магическим фоном. После победы Альга, находящаяся в игре, смогла вытащить из каждого моба по 10 г метеоритного железа в дополнение к обычному луту. К рассвету, вымотанный до предела, я вывалился из капсулы По-быстрому принял душ, закинул в живот первую попавшуюся еду и отключился. Пять часов сна не принесли облегчения. Чувство усталости отступило лишь незначительно. Даже крепчайшая чашка кофе не помогла. Голова гудела и никак не хотела начинать работать. Проходя мимо кровати, сделал неимоверное усилие, чтобы преодолеть искушение завалиться спать. И залез в капсулу. В лагере всё оказалось спокойно. Игроки разбивали завалы, складируя полученную в результате очистки местности руду в отдельные кучки. НПС под усиленной охраной отправились добывать строительные материалы. Танк поставил задачу помимо камня собирать и куски железного дерева. НПС не могли разбивать завал возле будущего замка, зато у них получалось с высокой эффективностью разбирать бывшие стены из здания. Куча камней стала заметно ниже, но до необходимого уровня ещё оставалось метров 10. Все члены клана работают, пора и мне браться за дело. Я подошёл ко временному складу и забрал накопитель. Дорогая вещь, эти накопители За относительно небольшой объем в 500 тысяч маны я отдал 100 золотых. Далее цена уже сильно кусалась. Хорошо, что размеры у них небольшие, и игрок может унести его в одиночку. Встав в самом центре кратера, я достал эпический управляющий кристалл. Взглянув на него в последний раз, дал мысленную команду. «Я хочу основать здесь замок». Эта фраза была прописана в описании и являлась активатором. Внимание. Вы находитесь на своей земле и имеете право установить управляющий кристалл. Вы желаете сделать это в точке вашего текущего местонахождения? Выдохнув я, мысленно вжал кнопку да. Внимание. Глобальное сообщение. Клан стражи первыми начали строительство замка. А потом уже посыпались личные сообщения. Внимание, старт ивента Долина скорби. Вам даётся 14 дней на обустройство. Далее основанный вами замок вплоть до завершения задания Земли для королевства станет объектом повышенного внимания агрессивной местной фауны. С каждым месяцем уровень и количество атакующих будет увеличиваться. Желаем вам удачи. Внимание, вы первыми основали замок. Если строительство завершится успехом и замок получит статус достроенного, вам будет полагаться награда. Внимание, у замка нет названия. Желаете его присвоить? Вот же подстава с этим ивентом. Знали бы мы о нём заранее, могли бы по временить с основанием до завершения работ с завалами и накопления необходимых материалов. Вчера на собрании решили не тянуть, чтобы оказаться первыми и получить плюшку. В итоге плюшка будет только при успехе, а неприятности начнутся уже через 2 недели. С названием мы до конца не определились. Это отложим. В чат посыпались восторженные комментарии. Сообщение об 이벤트 получили все игроки. В том месте, где я стоял, появились ступеньки. Спустившись, я оказался в комнате управления. В центре небольшого зала расположился каменный диск диаметром метров 5. В его середине находится отверстие для накопителя. Когда источник магической энергии занял своё место, включился функционал управляющего кристалла. На поверхности каменного диска вокруг накопителя появилась трёхмерная карта подвластной управляющему кристаллу территории. Мощности эпического предмета хватило, чтобы захватить весь кратер. Отображалась и куча камней, перегораживающей нам выход. Поразила детализация. Я мог чётко разглядеть каждый камень из этого награждения. На карте я увидел отметки работающих людей. Поразительно, они перемещались, передавая мне геолокацию каждого человека, находящегося на подконтрольной территории в реальном времени. С таким артефактом можно не бояться проникновения врагов. Управляющий кристалл покажет местоположение и останется только захватить шпиона. Но игра не остановилась и на этом. В том месте, где вчера проводили разведку Ланс и Корт, карта сделала отметку о найденных местах рождения. Решив проверить возможности, мысленно представил, как приближается участок, на котором игроки в данный момент разбивали камни. Карта послушно повиновалась, и теперь над каждой фигуркой работающего появился ник. Вот парень довёл прочность очередного булыжника до нуля. Он мигнул и исчез. Работник нагнулся за выпавшим куском руды и направился в сторону склада. Наигравшись с визуальными эффектами, приступил к изучению интерфейса управления. Всё оказалось достаточно просто, чтобы замок считался построенным и получил первый уровень. Нужно выполнить ряд условий. Первое всю территорию надо окружить крепостной стеной. Второе нужно построить центральное здание, по-другому главный донжон вокруг комнаты управления. Третье построить на защищённой территории ряд минимально необходимых зданий. Для получения первого уровня замка требовалось построить казарму, таверну и кузницу. Все новые постройки также получали первый уровень. Здесь существовала хитрость. Я нашёл её, когда решил проверить, сколько потребуется материалов на строительство кузницы. Прежде чем подтвердить заказ, можно было вложить клановые очки. Для каждого уровня здания количество отличалось. Усиленное таким способом строение получало не первый уровень, а первый плюс. Возможности его использования при этом повышались. Например, у кузницы уменьшалось время изготовления металла из кусков руды. Напротив каждого пункта, необходимого для получения первого уровня замка, стояла шкала прогресса. Приятно удивила цифра 75%, означающая, что стенки кратера пошли в зачёт строительства стены. Остальной прогресс, естественно, был нулевым. Я решил рассчитать количество материалов, необходимых для закрытия бреши между скалами. Попросил убрать нагромождение камня, чтобы они не мешали планированию. Итоговая длина стены получилась 73 м. Попытался сразу разработать иллюзорный макет крутой стены, которая будет возвышаться на 10 м и иметь толщину не меньше 5. А через каждые 15 нужно установить по башне Ага. И гобо закаточную машинку. Система меня жестоко обломала. Я смогу построить только стену первого уровня, а это толщина в 3,5 см блока, высота 4 м и никаких башен. Один плюс имелась возможность сделать оборонительные зубцы, правда, это увеличивало расход камня. Когда замок достроится, тогда смогу прокачать стену, но разница с уровнем замка не может быть больше двух. В качестве строительного материала выбрал камень, привезенный из поселка, и его образцы были на территории. Система одобрила мой выбор, обозначив качество такого камня как превосходное. Прочность готовой стены даже с учетом первого уровня порадовала. Сто тысяч единиц. Я провёл линию на голографической карте, соединив две скалы, между которыми требовалось построить стену. Иллюзорный макет появился на карте. Он был целиком красного цвета. Объяснение этого нашлось быстро. Выскочила подсказка: "Вы не можете начать строительство в этом месте прямо сейчас. Этот участок завален камнями". Это понятно, я сам убрал их с карты, чтобы не мешали. Немного опечалила строчка, в которой говорилось, что в наличии имеется менее 1% от необходимого количества камня. Ворота также получались хиленькие, с прочностью 35 тысяч единиц. Жаль, что я не смогу посмотреть, какие строения откроются на более высоких уровнях замка. На данный момент доступны только три постройки, необходимые, чтобы получить первый. Закончив работу, вышел из комнаты управления. Весь остаток дня я провел, защищая игроков, расчищающих завал. Всего в клане набралось 20 трудокопов, и за один день работы им удалось совершить немыслимое. Они умудрились разобрать 10-метровый завал у левой скалы. Ширина очищенной территории пока небольшая, всего 5 м, но благодаря их усилиям на территорию кратера, хотя, наверное, теперь будет правильнее говорить на территорию замка, сможет проехать телега с материалами. Осталось только проложить маршрут к временному складу, устроенному где-то в километре от входа, и очистить его. Я планировал управиться за завтра. Сегодня побродил и прикинул объём работы. Ровной дороги не получится, слишком крутой склон. Придётся прокладывать маршрут серпантином. Это даже лучше. Со временем, когда обживёмся, можно будет построить дополнительные укрепления, мешающие прямому продвижению к нашему замку. После того, как стемнело, мы прекратили все шумные работы, чтобы не привлекать внимание мобов. Тем более теперь, когда проход уже есть, а стены пока ещё нет. Все лидеры и офицеры собрались в комнате управления на вечернем совете. Надо выплатить работникам премии в реале, начал я. Они колотили камень весь день, делая лишь незначительные перерывы. Да еще и сдавали всю полученную руду. Не продавали, а именно сдавали. Сделаем. Я сейчас напишу управляющему и распоряжусь. 40% от оклада. Нормально? Вполне. Если они продолжат работу с такой же эффективностью, то можно будет повторить. Так, далее ознакомьтесь с функционалом управляющей комнаты. У офицеров доступно только описание возможностей. Минут 15 все сосредоточенно изучали новую информацию. Кто-то из лидеров активировал иллюзорную карту будущего замка, и все собравшиеся бурно обсуждали возможности эпического кристалла. Первым не выдержал Тор. Это какая-то стратегия начинается, строить здания, поднимать их уровень. Скучно. Он демонстративно зевнул. Ничего, потерпишь. Веселье начнётся через 2 недели. Надо определиться с приоритетом строительства. Нет, то, что стена будет первой это понятно. Я о дальнейшие планы. Кузница безопеляционно выполил брат, тем самым заметно подняв всем настроение. Заржали все. Его любовь к кузнечному делу порядком всех утомила и ещё вбесмевили. Я могу объяснить. Тут же начал оправдываться Саша. По времени это самая быстрая постройка, да и ресурсов на неё много не требуется. Там всего-то нужны камень да железо. А без нормальной стационарной кузницы никак не обойтись. На походной многие возможности закрыты, да и выхлоп металла из руды намного меньше. Будут большие потери. Ну хватит уже ржать. Последние слова произвели обратный эффект. Друзья попадали на пол, хватаясь за животы. Больше всех шума производил Тор. Он катался по каменному полу в полном латном доспехе. Я понял танк. Первый на очереди кузница. Через 5 минут наконец смог произнести я: "На тебе разведка периметра, где наиболее богатые залежи руды. Там и поставим кузницу. Таскать меньше придётся". только шуму от неё будет. Весь день опять придётся терпеть звуки удара молота о наковальню. А вот и не придётся. Ты вообще читал описание первого плюс уровня? Можно будет включить шумопоглощающее поле. Правда, увеличится расход маны из накопителя, но не сильно. Если честно, то так глубоко в описание я не вчитывался. А ты прочитал хоть одно описание, кроме кузницы? Подколол его Тор, и, судя по сконфуженному выражению лица брата, этим высказыванием он попал в точку. Ладно. По-хорошему, после кузницы нужно ставить таверну, вернул разговор в продуктивное русло Корт. Доступ к личным комнатам и место, где можно нормально поесть, необходимо. Да и готовить будет легче. Это всё же не поливая кухня. Но вот список материалов довольно внушительный. Хм, да, ты прав, согласился я. Но мы опять упираемся в уровне развития. Мы сможем поставить строение первого уровня, а оно не сможет предоставить доступ к ЛК всем. Там будет только 10 комнат. В каждой может находиться по 4 игрока, итого 40. Не лучше ли на первое время построить казарму? Да, будет менее удобно, зато на первом уровне клана она рассчитана на 100 мест, и у всех будет крыша над головой. Кстати, там есть и кухня, и большой обеденный зал. По ресурсам, правда, выходит дороже. После недолгих споров остановились на этом варианте. Следующим в очереди сделали центральный донжон. Это самое дорогостоящее здание, требующее просто немеримого количества строительного камня. Оно занимает большую площадь и является основным зданием замка. С ростом уровней оно будет становиться всё выше, к нему будут пристраиваться дополнительные башни с различным функционалом. Остался последний вопрос: как мы назовём наш замок? После бурных дискуссий которым подключили оставшихся в бессмевили игроков, приняли решение назвать замок Prime